В этот раз беседа с герцогом Лонмауро и членами его семьи у меня изрядно затянулась. Честно говоря, я никогда не думал о том, что могу оказаться в такой ситуации. Дочь герцога, леди варика старательно пыталась вытрясти из меня все подробности того, что же случилось и в первом, и во втором случае, связанном с благородными дамами из империи Самар. Естественно, что сначала ее интересовали события, открыто касающиеся именно того... Что произошло с принцессой Ламиной? Ведь там, как оказалось, я поступил как настоящий легендарный герой из каких-то писаний. Я не зря говорю про какие-то легенды. Всего лишь по той причине, что по большей части все знания этой девушки о том, что может касаться подобных поступков, имело отношение именно к каким-нибудь балладам, сказкам и легендам. Как выяснилось позже, в прошлом Леди Веррика буквально зачитывалась подобными вещами – поэтому все подобное вызывало у нее буквально восхищение. Хотя, при тут был именно я, мне понять было достаточно проблематично. Но тут уж ничего не поделаешь. Ситуация была такова, что необходимо было решать вопрос. Я просто старался скромно рассказать ей о том, что проходил мимо и случайно услышал разрывы фаерболов. Так что было понятно и то, что мне просто стало интересно, кто решил пошалить магией подобного рода на территории королевства. Ведь, насколько мне было в тот момент известно, у королевства Муран ни с кем войны сейчас нет. Как результат, я наткнулся на тот факт, что в первую очередь вижу перед собой каких-то разумных, старательно изображавших из себя разбойников и караван, возле которого можно было заметить флаг королевства. Про флаг империи я вообще молчу. Все только по той причине, что сразу его не заметил». Однако, как я понял, эта девушка сама слышала только то, что ей было нужно. Она достаточно быстро нашла те подробности, которые ей были интересны, и про которые я даже и не заикался, и мне от их перечня стало даже немного плохо. Как оказалось, в дело вмешалась богиня судьбы, Прана, которая сама вывела меня на ту дорогу, где шла битва. И именно таким образом я и смог вмешаться в происходящее, Потом, как выяснилось, в дело вмешался уже никто иной, как бог войны самбар, который тут же помог мне нанести удар такой силой по противникам, что у них не оставалось выхода, как банально поднять руки вверх. Честно говоря, мне было даже страшно все это предполагать. И я боюсь себе представить, что кто-нибудь мог бы вот эту чужую взять и банально попытаться, например, выпустить свет в виде своеобразной книги с описанием всего этого Одни только оторванные руки-ноги, разлетающиеся в разные стороны, и летящий по соседству с ними выпущенный глаз, который смотрел на обрывки собственного тела, летящие в разные стороны, заставили обед, которым меня тут же вежливо накормили, попроситься обратно. Вообще-то я человек не брезгливый но, честно говоря, воображение у меня, как я уже говорил, трехмерное и достаточно хорошо развитое. Уже только из-за этого можно понять, что в данной ситуации для меня подобные истории не закончились бы ничем хорошим. Это триллер какой-то получается, а не операция по спасению принцессы. Но это все было только началом. Позже она вспомнила о том, что я спас еще одну благородную даму, причем достаточно опасном месте. И тут ее фантазия пошла по новой полосе. Я понял, что все то, что слышал от нее до этого, было так. Детская сказка на ночь младенца, чтобы тот просто крепче спал, потому что от этой сказки даже взрослый человек мог бы банально потерять сознание, так как тут шли подробности просто невероятно жуткие, особенно с описанием того, как какое-то чудовище, похожее на помеси кабана и волка, причем ростом с трехэтажный особняк, пожирает бедных и несчастных ассасинов из гильдии убийц империи которые на свою несчастную голову сонули свой любопытный нос в черный лес. Едва я об этом услышал, то сразу понял, что ничем хорошим для меня подобная история не закончится. Как я уже сказал, слишком много кровавых подробностей тут было. И мне даже стало немного интересно то, чему их там учили на этих самых курсах по магии жизни. Судя по всему, нас учили абсолютно разному. У меня, честно говоря, таких подробностей в голове вообще не появлялось. Нет, я видел обугленные тела наемников, которые остались после моего удара капли Ярина. Разорванные на куски видел, но то, что кто-то будет этим буквально восхищаться, этого я себе даже представить в кошмарном сне не мог. Честно говоря, сейчас я ощущал себя кем-то вроде своеобразного человека, который встретил своего фаната, который сам придумывает все, что ему захочется, знаете... Такое иногда происходило, когда люди просто даже не задумываются о том, что говорят. Они просто сами придумывают. Что-то где-то услышали, а подробности сами навыдумывают. Так что даже фантастический сериал с элементами ужаса будет нервно курить стороне бамбук. Поэтому я уже заранее понимал, что в данном случае все просто переходит все возможные границы настолько сильно, что можно просто ужаснуться. Однако вариантов у меня банально не оставалось. Нужно было хоть как-то найти возможность уйти из этого дома. Ведь все эти разговоры, а по сути монолог леди Веррики, могли затянуться до утра. А учитывая то, что она является магом жизни, для нее при помощи своей собственной силы поправить свое состояние, чтобы продолжить эту кровавую беседу с перечислением подробностей, не составит труда. Однако немного позже, когда все-таки вернулся сам герцог маурус из Королевского дворца, мы с ним снова побеседовали. И я, в конце концов, просто взмолился и попросил спасти меня от кровавых подробностей той бойни, которая случилась по моей вине. Сначала он вообще не понял того, о чем идет речь, а когда понял, то ответил мне с достаточно громким хохотом, что в данном случае помочь мне ничем не может». Всего лишь по той причине, что я сам был виноват. Не надо было спасать благородных дам, как легендарные рыцари из различных сказок. Всего лишь по той причине, что не все девушки в королевстве воспитаны как портовые шлюхи. Есть и те, кто действительно воспитывался как комнатный цветок, который берегли или леяли. Такие девушки росли в заботе и изучали жизнь в основном по различным легендам и преданиям. Ведь, по сути, дочь герцога, как оказалось, всю свою жизнь мечтала о таком рыцаре. И вот она фактически его получила. Что, кстати, говорила немного не в мою пользу. Всего лишь по той причине, что едва она услышала описание события, подходящие под те самые легенды, как тут же взялась за дело. И сама она придумывала, что только могла. Надо сказать, что в данном случае меня действительно шокировала такая откровенность. Я бы не хотел оказаться жертвой такого внимания. Поэтому мне пришлось только тяжело вздохнуть. А что еще я мог сделать в данной ситуации? По сути, ничего. Однако, когда герцог закончил смеяться над моей растерянностью, он сосредоточился, и мы все-таки поговорили. Именно тогда я выяснил весьма интересный нюанс. Оказалось, что король Ранд был не против подтвердить мою власть в Черном лесу и даже был готов сделать это в ближайшее время, Причем, с учетом всех событий, и даже момент подобрал подходящий. Как раз на бракосочетание его сына, наследника и принцессы Ламины. И выглядеть все будет естественно. Вроде бы он меня наградил за помощь королевству. Причем в этот же момент, как я понял, подобное должен будет подтвердить император Самар Пятый. Интересно. Получится это или нет, я не знаю, но посмотрим. Однако у короля Ранда были некоторые вопросы и ко мне лично. Например, не соглашусь ли я поучаствовать в охоте на твари которые могут проявить себя в северных провинциях империи Самар? И к тому же он был бы не против, если бы я изготовил какой-нибудь сверхмощный и надежный атакующий артефакт. Ведь тогда была бы возможность уничтожить какую-нибудь особо опасную тварь направленным ударом. «Ну да». Придумал тоже мне. А он что же, думает, что так легко делать подобные артефакты?» — Наивный. Конечно, я в ответ пожал плечами и заявил о том, что не все так легко, как они думают, и создать артефакты не так-то уж и просто. Я, конечно, попробую что-нибудь такое сваять, но получится у меня это или нет, я пока что просто не знаю. В ответ на это герцог Ланмаурос предложил мне изготовить несколько артефактов, вроде того, который я использовал на сдаче экзамена на перстень мага. Тот самый стенобой, по крайней мере при использовании подобных предметов теми же одаренными вроде военных магов королевства, у них будет хоть какой-то шанс. Например, массированный удар по противнику такими магическими плетениями может изрядно удивить даже сильных некротических тварей, что в принципе невозможно сделать при помощи группы магов без тщательной подготовки. В этом случае таких магов могут уничтожить направленным ударом. Тем более, что нам просто неизвестно то, какая именно тварь вылезет из этих могильников. Поэтому надо сделать так, чтобы маги могли встретить противника, не попадая под такой удар. Ну, понятно. Одно дело, когда два десятка магов в одном месте пытаются что-то сварганить, и их тут же накроют ударом. И совершенно другое, когда кто-нибудь один на свою голову рискует, пытаясь банально отвлечь внимание потенциального противника на себя... При этом используя такие мощные удары, как сразу 5 капель ярина, как результат такой разумный будет уязвим. Но, по крайней мере, больших потерь одаренные не понесут. Хотя бы те, кто может быть рядом, поблизости. Я не имею в виду в одном ряду с этим смертником. В данном случае глупо даже предполагать, что такое в принципе возможно. Поэтому я и задумался. Можно, конечно, сделать подобные артефакты. Несколько штук. Тем более, что они одноразовые. Вот только что будет, если такие предметы развернут против меня? А это именно то, чего я хотел бы избежать в любом случае. Надо думать, очень сильно думать. Мне еще не хватало, чтобы все эти разумные сами решили от меня избавиться. К тому же, кто, как не я, раскрыл этот весьма интересный заговор со стороны эльфов? Вроде король Ранты согласился меня прогнать. Но я инстинктивно подозревал в этом какой-то подвох и хотел бы его избежать, так как можно стать героем для всего королевства и империи вместе взятых. Вот только героями обычно становятся после смерти. А я хотел жить долго и, возможно, даже счастливо, если получится. Заявив герцогу Ланмаурус о том, что подумаю над этим вопросом, и изобразив жуткую задумчивость, я все-таки покинул их резиденцию». Хотя понимал, что его дочь явно хочет продолжить те самые откровения, от которых мне уже бежать хотелось. Я имею в виду те откровения о многочисленных трупах, остающихся за мной, когда я спасаю прекрасных девушек чуть ли не из лап драконов. Честно говоря, если бы мне пришлось еще хотя бы один колокол провести в ее компании, то выяснилось бы, что в кустах черного леса наверняка скрываются и драконы толпами. Просто они стараются быть незаметными, так как я там шастаю. Уже только поэтому можно было понять, что данная ситуация вообще переходит все возможные границы. Именно поэтому я и постарался исчезнуть оттуда. Хорошо, что там хотя бы моего зора, все еще ожидающего меня, достаточно плотно накормили. Да и за конями поухаживали. «Теперь мне надо было срочно скрыться отсюда». И я отправился в свой собственный дом возле Академии Магии, где меня встретил управляющий. Этот проныра сразу же рассказал мне о том, что гномы из банка по моему поручению выкупили еще три дома в столице. И фактически все эти три дома находились в весьма интересных местах. Так что можно было понять, что в данном случае я имею возможность получить доход фактически буквально из ничего». Звучит это все, конечно, достаточно наивно и даже в чем-то глупо. Однако уже за этот месяц на аренде трех домов был получен доход десять тысяч золотых, так что можно было понять, что подобные расценки только еще больше поднимут мой доход. Однако, узнав о том, что в скором времени я собираюсь объявить себя князем, Саров Цаппорт тут же заявил о том, что данный дом, где у меня была лаборатория, и рядом расположилась Академия Магии, Не подходит под мои нужды. В этой ситуации мне больше подходит тот самый дом, который находится на территории Дворцовой площади, прямо напротив Королевского дворца. Тот самый дом, в котором когда-то жила семья герцога. Та самая семья, которая сейчас была в опале Уже только поэтому можно было понять, что есть некоторые нюансы, которые лучше продумать как следует заранее. Ведь даже мой титул, который я намеревался получить, сам по себе подразумевает своеобразный престиж, власть, силу и богатство, которые могут быть уничтожены буквально любой глупостью. Тем более, что князь, по сути, в лучшем случае приравнивается к герцогу, а то и королю. Все зависит от обстоятельств. Так что мне надо быть фактически в первых рядах. Именно поэтому придется потратить часть средств на приведение того дома в порядок в соответствии с моим вкусом. И к тому же теперь мне было необходимо подумать о гербе. А что? Герб у меня уже имеется. Два дракона, переплетенные в символ инь-янь. И тут ничего не поделаешь. Кто бы там что ни говорил, но в данной ситуации я не собирался все отыгрывать назад. Мне было достаточно и того, что я имею. К тому же, согласно Геральдике, чем более поздний герб используется дворянином, тем больше в нем цветов. Фантазия у местных жителей была так себе, поэтому отыгрывались они именно в цветовой гамме. И у новых дворян, тех самых выскочек, получивших титул и манор, гербы были уже практически похожи на радугу. У меня же герб получается двухцветный, черный и белый. По сути, такой герб приравнивается к очень древним гербам. А значит, это заставит задуматься всех моих потенциальных недоброжелателей. Кто бы там из них что не хотел предъявить мне? Всем этим разумным придется изрядно попотеть от таких откровений. А этот дом с лабораторией останется у меня в качестве своеобразного дополнительного убежища. Ну и попутно здесь я буду встречаться с различными разумными, которые мне интересны». Например, та же самая ночная гильдия уже не сможет так откровенно привозить к моему дому своих раненых, как это делалось здесь. Там дом слишком на виду. Несмотря на то, что окружен высоким забором и имеет аж три калитки, не считая основных ворот, практически со всех сторон эта территория просматривается. Значит, будут различные любопытные, которые явно постараются наблюдать за мной, чтобы увидеть что-нибудь для себя интересное». А предоставлять для них что-то подобное на самом деле мне не особо хочется. Хотя бы по той причине, что я отлично понимаю главный нюанс. Судя по всему, я всегда буду в центре внимания различных умников, которые хотят получить хоть какой-то бонус. Вот вы наверняка будете сейчас смеяться, но скажу сразу. После подобного объявления о том, что я становлюсь князем и имею свою собственную территорию достаточно большого размера, Огромное количество тех самых дворян возненавидит меня. Почему? Да просто потому, что им так хочется. Просто потому, что им так не повезло, и они не имеют возможности чем-то подобным владеть. Все они будут считать, что это вовсе не моя заслуга. Что это все мне подарили. Хотя некоторые из них уже не так давно обжигались на этом. Герцог Ланмаурос во время нашей беседы Со смехом рассказал мне о том, как были наказаны целых четыре дворянских семьи, одного графа и трех баронов, всего лишь за то, что они все-таки попытались засунуть свой нос на территорию черного леса. Как факт эти разумные даже не задумывались о последствиях. Они просто сделали эту глупость. И что в результате? Да ничего особенного. Вы думаете, что на других это все хоть как-то повлияет? Нет, конечно же. Все они будут думать, что в своем праве. Что это я влез туда, куда они должны были попасть? Как я уже говорил, есть вещи, которые можно было просто просчитать. Они же предпочитали этого не делать. Взять хотя бы те же дома в столице. Как я уже сказал, даже один такой дом стоит дорого. Однако при всем этом можно сэкономить, накопить эти средства, ничего особо не теряя. Однако эти разумные предпочитали на все эти праздники тратить подобное средства именно в качестве выплаты за различные дома, арендуя их буквально на короткий срок. Хотя, если посчитать только за один год они на такую аренду могли потратить не один десяток тысяч золотых монет. Вот, например, аренда того дома, который находился на первой линии возле Дворцовой площади, как тот особняк герцогов, стоил в неделю не меньше пяти тысяч золотых. Дом на второй линии мог стоить неделю не меньше тысячи, а то и двух. А ведь праздники иногда затягивались. Они могли идти как две, так и три недели. Как факт можно было понять, что на одной аренде такого дома любой из этих дворян в год мог потерять от 20 до тридцати тысяч золотых. За два года они могли бы сэкономить денег на то, чтобы купить такой дом, а потом платить каждый год по тысяче золотых. И в любое время года приезжайте, оно вас ждет. И живите, сколько вам влезет. Хотите один день, а хотите, живите в нем хоть весь год. Кого это интересует? Так нет же! Такие разумные предпочитали тратить огромные деньги, по какой-то глупости считая, что им так выгоднее. А ведь просто посчитать нужно было. Подсчитать! Вот я подсчитал, и хотя потратил достаточно большие средства на покупку этих домов, Зато теперь имею доход, достаточно стабильный, что в результате позволяет мне рассчитывать на возврат этих средств рано или поздно. Но они ко мне все равно вернутся. Конечно, можно заработать и быстрее. Например, на той же торговле. Вот только в последнее время те же гномы что-то затихли. И мне уже казалось это странным. Насколько я понял, даже за партией соцветия той самой золотой риландской яшмы никто не приезжал и я сам не появлялся в той лавке, а ждал появления того самого гнома, который был мне нужен. Так вот, он не приезжал. Его в столице королевства вообще не было. Почему? Неужели у них под горном королевстве что-то случилось? Эти разумные могли пойти на радикальные шаги, если подумали, что этот гном просто не справился со мной. Хотя, по сути, его вины в случившемся не было. По большей части во всем этом виноваты были они сами» ведь их никто не тянул за язык и не заставлял пытаться меня обмануть. Это была полностью их собственная инициатива. Учитывая то, что этого разумного не было, я сам им ничего не предлагал. Хотя некоторые умники старательно пытались выяснить у моих представителей, которые интересовались появлением представителя клана Дурт, именно определенного гнома, чем именно они могут помочь тем, кому нужен этот разумный. «Может быть, мы что-то им хотим предложить?» «Что за глупость?» «Тут и последнему дыроку было понятно, что эти разумные пытаются найти поставщика таких важных ресурсов». «Хорошо, что мы с ним старательно придерживались своеобразной маскировки». «Нет, его сын меня бы опознал!» «Но его не было в лавке. Возможно, действительно у них там случилось что-то серьезное. Однако я не стал напрашиваться». Торгую я только с одним разумным, и только с ним у меня была договоренность. Поэтому рисковать, связываясь с другими разумными, мне нет никакой нужды. Я старался контролировать происходящее, но на рожон не лез. Кстати, с дров у меня все было нормально. С ними и торговля шла по полной программе. Золото, драгоценные камни и обломки различных големов, являвшихся артефактами древних, все шло в ход. Эти разумные прекрасно понимали ценность моих поставок, поэтому предпочитали не рисковать и не напрашиваться на неприятности. Чего не скажешь про других разумных. Я всегда старался уважать тех клиентов, которые мне были интересны, и избавлялся от тех, кто постоянно приносил мне одни проблемы. Ну, зачем мне нужна вся эта нервотрепка, связанная с гномами? Эти разумные совершенно не пытались понять меня. Они пару раз шли на уступки... А потом начинали снова свою историю с тем, что им что-то надо, и вот только, по сути, получается все не так, что мне все это нужнее, и поэтому я должен платить им, а никак не наоборот. Хотя все это глупость. От дроу я узнал о том, что у них в последнее время ситуация действительно значительно улучшилась. Позиции гномов за достаточно короткий срок были слишком сильно потрепаны. Два голема-дроу достаточно неплохо сумели себя продемонстрировать и потеснили гномов еще на одном участке. Дошло до того, что несколько раз дроу наталкивались на попытки гномов заключить перемирие. Однако дроу настаивали на том, чтобы гномы ушли за границу. За ту самую границу, которую сами же и нарушили, когда стали использовать против дроу-големов. Естественно, что гномы не хотели поступаться достаточно важными ресурсными базами. Так что для них вся эта ситуация становилась просто недопустимой. Хотя я всего этого не понимаю. Как можно разговаривать про перемирие, если ты сам войну развязал? Это же глупо, в принципе. А вот дров понять было можно. Ведь дров в данном случае защищаются. Причем они же не просили гномов поступиться какими-то своими территориями. Всего лишь по той причине, что не видели для этого никакого смысла. Им это было совершенно ни к чему. Кстати, в последнее время гномы начали кого-то усиленно искать. И, как ни странно, этот самый кто-то должен был контактировать с определенным гномом из определенного клана. А вот искали эту никому неизвестную личность, самая различная разумная, из самых различных кланов. О чем это говорит? А говорит это как раз таки о том, что старейшины гномов перессорились, и теперь все они старательно пытаются найти поставщика столь ценных ресурсов, рассчитывая на то, что они окажутся более результативными, чем те гномы, с которыми я торговал. Еще одна глупость. В первую очередь стоит учитывать тот факт, что я сам на подобное не пойду. Хватит. Надоело уже. Выгода, конечно, у меня от торговли с ними есть определенная. Но не настолько она мне нужна, чтобы я свои нервы тратил в таких количествах. Как уже заранее было договорено, мой управляющий старательно вкладывал деньги, которые получал от других, в их же банк. Часть складывал в сокровищницу, которую я устроил в своем доме. В основном в том самом, где была лаборатория некроманта. Учитывая клятву крови, этот разумный в принципе не мог бы меня предать поэтому количество денег у меня постепенно возрастало, что давало мне возможность спокойно действовать без оглядки на финансовые трудности. Тем более, что немного подумав, я подсказал этому разумному еще одну статью своеобразного дохода. Можно было выкупать у ростовщиков в Нижнем городе те самые расписки, которые потом через Гноми банк за отдельный процент можно будет истребовать к оплате. Почему за небольшой процент? А зачем новом лишняя головная боль? Ведь эти должники постараются ускользнуть от выплаты долгов. Для них это очень тяжелая проблема, которую решить не так-то и легко, как кажется. Они ростовщикам платить ничего не хотят. И у некоторых там расписки уже достигли таких сумм, что этим разумным проще удариться в бега, чем заплатить такие деньги с процентами. Они, конечно, рассчитывают на то, что просто людины никогда не обратятся в Королевский суд. Однако, как я уже сказал, если гном банк туда обратиться, то в данном случае им этим разумным не останется ничего другого, как банально заплатить долг. А учитывая подход Королевского суда, который обычно выражается в удвоении суммы выплаты, можно понять и то, что такие дворяне просто окажутся на грани разорения. И, как вы думаете, что первым они будут продавать? Не думайте, ни земли, ни родовой замок. Это все будет продаваться в последний момент. И то чаще всего не имя а именно казной короля после изъятия. В первую очередь они будут продавать те самые дома в столице, которые я собирался использовать как стабильный и полноценный доход для себя. А что? Ну, давайте начнем с того, что если, например... Того же дворянина поймают на задолженности ростовщикам размером 50-70 тысяч золотых, то что он будет делать? Если у него есть дом в столице, то в первую очередь он постарается продать это имущество, потому что благодаря этому поступку у этого разумного будет шанс погостить долг сразу и весь, что мне и нужно. Конечно, можно и самому начать действовать подобным образом. Вот только как я буду выглядеть? «Вроде бы и князь, вроде бы и деньги имеются, но почему-то занимаюсь такой глупостью, как выкуп про список у ростовщиков. Именно поэтому мне и нужны были гномы. С кем работают они, никого же не касается и по большей части не интересует. И кто у них потом выкупит имущество, тоже никого не касается. А если это делает мой управляющий, то я всегда могу запросто сказать, что банально не знаю его интересов. У него есть доступ к моей казне». И мое пожелание, чтобы деньги там не уменьшались, а приумножались. Как именно он это делает? Меня не интересует. Все. Ну, в данном случае я вроде бы и честь свою защитил и лишние вопросы из себя снял.